Градимир. Как говорится, спешка нужна при ловле блох. Вот а сейчас из требуемых десяти тысяч отборных копейщиков успели собраться лишь семь, а лучников и того меньше. Лишь тысяча выстроились на смотре. Воевода Каспи то и дело забывал о порученных делах и занимался третьими нуждами, чем немало злил. Одно время Градимир подозревал саботаж, но проблема же была намного тривиальней. Каспий состарился. Но нет хода без добра. Этот новый пронырливый сотник Еремей Хитрый быстренько подсуетился и исправил огрех воды, вовремя обеспечив пехоту средствами передвижения телегами. Хоть Градимир желал всех рассадить в седло, улучшив мобильность, Однако столько лошадей в конюшнях не нашлось, все были задействованы на сборе урожая, чтоб тот не достался врагу. Да и на юго-востоке, если вовремя Ниву не соберут, все сгинет на полях, а так и до голода недалеко. Что ж, доводы эти были озвучены на местнице и Градимиром приняты, тем не менее поставленную отцом задачу нужно выполнять. Ибо в приказе о перемещении войск к Аркаиму о нем нет ни слова. Значит, и дядя, и Данила считают, что разберутся с Лемурией сами, без его помощи. Однако пять тысяч амазонок из состава второго визийского полка все же изъявили желание пойти вместе с ним. И Градимир разрешил это, организовав второй отряд конницы. Ну вот, войско собралось. Копьеносцы стройными рядами красовались на плацу, как и витязи. Лучников развернули, и те собирали в телегах как можно больше стрел до еды. «Здравствуйте, славяне!» — зычный голос Градимира разнесся по плацу. Послышался одобрительный топот. «Готовы выступать?» Конь под ним громко фыркнул. «Да!» — разнеслось по округе. Еремей, выйти из строя! Сотник чеканя шах вышел и поклонился. Отныне ты тысяцкий, моих копейщиков, Еремей хитрый. В огне и смерти навеки твой! Приклонив колено, отчеканил тот клятву. Служи верно, беси смело! выкрикнул Градимир. Ну, разнесся по рядам одобрительный гул, торжественно хмурым и собранным. Новоиспеченный командир занял свое место у княжего коня. «Октания, выйди из строя!» Фурия, стоявшая в рядах амазонок, наблюдавших за смотром со стороны, медленно вышла и поклонилась. «Ты более не первый меч, Вязи! Ты тысяцкая второго отряда моих витязей!» «Слушаюсь, Светлейший!» — поклонилась она. Проиграв поединок Градимиру, Октания более не смела носить титул лучшей мечницы Вязи. Но Фурии в знак уважения не бросали ей вызов. Тем более, что ее жизнь теперь принадлежала наследному княжичу. И он уже решил, как ею распорядиться. ну повторилось одобрение. Октания сняла фурианский плащ, приблизилась к Градимиру, где ее уже ожидал складчик державший в руках плащ витязей второго отряда и личный вымпел княжича. — Сотник буша лютый, выйти из строя! Отныне ты, тысяцкий моего первого отряда витязи Да! — закричали лютые, заглушая одобрительные выкрики других. — А ну, цыц, молодняк! — громогласно гаркнул буша, и уже тише, когда по строю прошелся веселый смех, добавил. Княжеч не закончил. Складчик, подбежав к нему, передал вымпел первого отряда. Буша низко поклонился, принимая почетный знак. Градимир одобрительно кивнул. «Андрей Молчун, теперь ты лютый сотник!» «Да!» — вновь воскликнули лютые. «Чего непонятно!» — на этот раз уже крикнул Молчун. И, выйдя из строя, повернулся к бобратимам. «А ну, циц!» А то по щам надаю. Слово княжечу сказать не даете. Затем, ухмыляясь, вернулся назад. Стаум! На плацу наступила гробовая тишина. Стоявший в самом конце плаца, воин подошел и встал напротив. Теперь ты лютый, иди и займи свое место. Воин поклонился и в полной тишине направился в конец строя, где во втором ряду должен стоять. «Чего это вы не приветствуете новобранца?» — спросил Градимир. «Было бы кого!» — послышалось ворчание угрюмого Дона. «Давай так!» — уперевшись в седло и наклонившись вперед, обратился Градимир к Дону. «Победишь его?» — кивнул он на Стаума. «Не бывать ему в лютых! Проиграешь, и он тебе десять плетей отвесит за неразумство!» «Добро!» — согласился Дон. «Вот еще!» Мыкнул Стаум, услышав их. — Идти на войну за свою землю я согласен. А участвовать в твоих играх, княжич? Нет, это не по мне. Ищи дурака, ха! Градимир нахмурился. Ему только что бросили вызов. — Дон, — произнес Слович, — светлейший, — поклонился воин, — пусти ему кровь. «Да — Да, — разнеслось по всей округе. Даже фурии ликовали от скорого поединка, между лютым и, как они считали, лжецом и наговорщиком, а также беглецом, хамом и вольнодумцем. Дон вышел на середину плаца, Стаум шел напротив, шаг в шаг, и оба вынимали мечи. «Отрежь ему язык!» — выкрикнула безымянная амазонка. «Вырви ему сердце! Яйца долой!» — шум нарастал, переходя в неистовство. Сейчас начнется гвалт. Градимир поднял правую руку, восстановив тишину. Поединщики сблизились. Дон выставил вперед меч, да так, что Стаум, протянув руку, уколол палец. — Ну вот, княже, пустили мне кровь, — показал он алую каплю. «Дальше -то — Дальше-то что? В душе Градимир ликовал от проявленной воином находчивости. Но нужно поддерживать легенду о своенравном вольнодумце и, махнув рукой, приказал другим лютым разоружить стервица, а дону принести кнут. Но всех прервал горн, протрубивший прибытие знати. Кого это там принесло? Этот удивленный возглас был от наместницы Кладии, тихо подошедшей к Радимиру сзади. Октания лишь плечами пожала. Сечь вольнодумца при гости в вязи не принято, и Градимир скомандовал. — Разойтись! Но прежде чем покинуть строй, воины увидели всадника, прискакавшего издалека. Амазонки же застыли в изумлении. — Мы не закончили! — вложив меч в ножны, пробурчал Дон. — Оставь силу для врага! — огрызнулся Стаум. И каждый направился на свое место в строю. Градимир оглядел прибывшего, тот, спешившись, быстрым шагом приблизился достаточно молод высок мускулист но вот от чего то кираса и плащ на нем были аккурат как у наместницы Градимир хотел было обратиться к Ладии, однако правительница надев свой шлем и вынув меч вышла вперед похоже поединок мы все же увидим горько сказала Октания. прибывший воин остановился в метре от наместницы и во все услышания заявил Я, Рок Фемискиры, вызывая на бой Фурию Кладию. Это был вызов на право правления Вязью. Вот ни к месту, так ни к месту. Да и ни ко времени, подумал Градимир. Но вмешиваться не стал, таков обычай Вязи. Вот только он никогда не слышал, чтобы вызов Фурии бросал муж. «Они все поебали», — пояснила Октавия. «Вы первый, кто выстоял». «Попадет и этот», — уверенно заявила она. «Где первый, там и второй», — улыбнулся Градимир. Тысяцкая Октания что-то неразборчиво прорычала. Воины замерли в ожидании поединка. Даже лучники, прекратив суету у телех, замкнули периметр плаца. С одной стороны копейщики, с другой амазонки, а во главе наследный княжич. По команде хитрого, особенно ретивые вояки, подтащили резной стул, и Градимир, спешившись, уселся поудобнее. Сзади собрались все командиры, а две фурии тащили со склада походный южный трон. Очевидно, Ба присоединится, но пока ее не было видно. Из рядов амазонок вышло Стания и, подойдя к поединщицам, предложила свой шлем претенденту. Тот, сердечно ее поблагодарив, надел и принялся ждать команды к началу. Станя перекинулась с наместницей парой фраз, а затем вернулась на свое место в строю. «Не пора ли начинать?» — поинтересовалась Октания у Градимира. «Подождем копею». Немного погодя, из дворцовых врат показалась Ба, сегодня чего то одетая в длинный алый сарафан с золотыми и серебряными орнаментами. Прям как цвета Градимирова вымпела. Разместившись на троне и благодарно кивнув внуку, Копея скомандовала «Начинайте». Поединщики медленно принялись кружить. Каждый оценивал соперника и готовя атаку. «Хорошо движется этот фемискирский рок», отметила Тысицкая Октания. «Давно не видела таких плавных движений от мужчин». Градимир усмехнулся. «За исключением вас, разумеется. Бабушка, до этого пытаясь отдышаться от быстрой ходьбы, а скорее всего от бега, по коридорам дворца при озвучивании титула претендента замерла, забыв дышать. От Градимира это не укрылось, и он с беспокойством спросил, что-то не так? Но все внимание Ба было приковано к разворачивающейся схватке». Она вздрогнула, когда Градимир положил руку на ее, желая успокоить, и, повернувшись к нему, ба, одобряюще улыбнулась полными тревогой глазами. «Что-то очень не так. Он никогда не видел бабушку-копею такой взволнованной. Руки похолодели, а румянец пропал. «Не беспокойся, сегодня никто не умрет», твердо заявил он. «Даже не смей вмешиваться» преобразившись в грозную царицу сквозь зубы процедила ба по спине градимира пробежал холодок убрав руку он наклонился чуть вперед и внимательно вгляделся в претендента меж тем схватка началась мечи звенели от напряжения щиты выбивали искры противники со жгучей яростью кидались друг на друга пытаясь достичь победы удар за ударом выпад за выпадом не достигали цели как с одной, так и с другой стороны. И все это происходило при гробовом молчании. Меж тем прошел один час. Мокрые от пота поединщики разошлись и спить принесенной водицы. Актания подошла к Ладии, та отказалась, астания к претенденту. Тот снял шлем и, выпив крынку с водой, иронично поклонился обеспокоенной царице, Затем, переключив все внимание на местницы, произнес «Устала старушка?» Та злобно на него посмотрела «Продолжим?» И, не дождавшись, когда секунданты уйдут, Кладия атаковала. Она выкрикивала боевой клич и рубила и секла противника, не успевшего подобрать щит и одеть шлем. Но надо отдать должное, муж был быстрее. Его движения продолжали оставаться плавными и тягучими. К тому же с каждым ударом выпады на становились менее резкими и более тихими. Скоро все закончится. Однако Клади удивила. Внезапно сделав подсечку, она уронила поединщика и рубанула со всех сил, желая закончить схватку. Но там, где должна была быть глава наглого претендента, меч выбил лишь осколки камня с мостовой. Рок, упав, резко перевернулся и, вскочив, пока наместница рубила камень, перепрыгнул ее, оказался за спиной, прижав лезвие мяча к ее шее. В секунду все встало с ног на голову. Казалось бы, Кладия победила. А нет. Сдавайся, грозный во все всеуслышание приказал Рок Фемискирой. Кладия даже не обернулась. Ее спина так и излучала ярость. Незачем было смотреть на самодовольную рожу наглого мужа. Вместо этого она бережно положила на камень щит и меч, выпрямив спину и сев на колени. — Никогда! — Фурия убрала волосы вперед, оголив шею. — Сдавайся, я назначу тебя своей ближайшей советницей, мне понадобится твой опыт. — Никогда! — Фурия наклонила голову вперед и, не подумав повернуться лицом к победителю. «Она выбрала уже. Если в третий раз Кладья не согласится, он убьет ее». Взволнованно, но несколько успокоившись, что странно, сказала бабушка. Внук кивнул и молча продолжал наблюдать. «Я Фома, рок фемискирский, из рода Витичей, сын величайшей царицы, цариц Копей и правителей Вязи, в интересах государства и народа, а также по праву моей крови и, имея над тобой власть, приказываю тебе, Фурия Кладия, сдаться. Вот так поворот. Градимир изумленно посмотрел на бабушку. Та игриво подмигнув, похлопала его по руке, не дав возможности подняться и остановить то, что может произойти. Кладия выдохнула а Фома замахнулся мечом, стоявшие до этого в молчании амазонки стали обстукивать ритм правой ногой. «Стук, стук, стук, стук!» Наместница поднялась и, повернувшись лицом к победителю, тихо произнесла «Подчиняюсь крови моей царицы!» Склонив голову, молвила Кладия «Я сдаюсь тебе, Фома Фемискирский, сын царицы-цариц!» Стук прекратился а бабушка встала и громко произнесла «Склонитесь перед новым правителем Вязи, либо выньте меч и бросьте ему вызов». У войска начали преклонять колени. Все, кроме княжих, витязи и лютых, те склонили голову в знак почтения, и лишь одна из амазонок продолжила стоять. Встань, ты бросаешь вызов?» — удивилась царица Копея. «Нет, моя царица». Лишь выполняя приказ владыки Юга, низко поклонившись, ноу-наместнику юной фури выпрямилась вновь. Фома приблизился к приветственно вставшему княжичу и преклонил колено. «Я, Фома, рок фемискиры и правитель Вязи, присягаю на верность славянскому князю Святославу, дабы мои сыновья и дочери верно служили ему до конца времен». «Я, Градимир Слович, наследный княжич всех просторных земель Дарии, от имени светлейшего князя Святослава, принимаю твою клятву и клянусь чтить твои обычаи, как свои собственные, любить и оберегать твой народ, и всегда приду на помощь в трудный час», — закончил слова древней клятвы Градимир. «Встань же, правитель Вязи!» Фома поднялся. Теперь уже не скрывая довольной ухмылки, затем поздоровался под оглушительный радостный гул собравшихся войск. «Матушка, племянник!» — ба обняла сына и что-то прошептала ему на ухо. Тот, лишь пожав плечами, широко улыбнулся. «Ну и время ты выбрал для переворота», — крепко пожимая руку дяди сказал Градимир. «Хотел успеть, пока ты здесь». — Как ты сам и сказал, для переворотов и кривотолков сейчас не время, война на пороге. — Мудро оставить ей жизнь, — кивнул княжич на Кладию. — По-другому не умеем, — пожал плечами Фома. — В конце концов у нас одна кровь. — Ну что ж, — подытожил Градимир, — надоели мне ваши сюрпризы, пора собираться на войну. Услышав это, стоявшие неподалеку командиры разошлись к своим отрядам и уже через час войско конным маршем стало выдвигаться из дворца в южном направлении. «Будь осторожен!» — на прощание обняв внука, сказала Ба. «До встречи!» — вскочив в седло, — ответил Градимир. «Береги ее, дядя!» — обратился он к Фоме. «Она у нас одна!» Наместник помахал рукой и утвердительно кивнул. А княжич вдарил по бокам своего скакуна и помчался к авангарду войск. Впереди ждала долгая дорога на юг.